Эйла взглянула на воду вниз и помедливо ответила, ты прав, Джандалар, это может повториться. Неожиданное наводнение, молния, которая может попасть в нас, как в то дерево, или землетрясение, внезапно разверзшаяся, пропасть поглощает всех, кроме маленькой девочки, оставшейся одной во всем мире. Или кто-то может заболеть, или родиться больным, ненормальным. Мамут говорил, что никто не знает, когда великая мать решит призвать одного из ее детей обратно к ней. Нет смысла беспокоиться о таких вещах. Мы ничего не можем здесь поделать. Решает все она. Нахмурец Джандалар выслушал ее речь, затем, слегка успокоившись, обнял ее. Да, я слишком тревожусь. Таналан часто говорил мне об этом я лишь подумал что могло бы случиться с нами окажись мы на пути этой взбесившейся реки и вспомнила вчерашней ночи он крепче прижал ее к себе эйла что бы я делал если бы потерял тебя кажется я не захотел бы жить дальше ее немного обесппокоила такая реакция надеюсь что ты не умер бы я нашел какую то другую женщину полюбил бы ее Если бы что-то случилось с тобой, частица меня и моей души, умерла бы вместе с тобой, но я продолжала бы жить, и часть твоей души жила бы со мной. Нелегко отыскать человека и суметь полюбить его. Я и не думал, что встречусь с тобой, да и вообще не знаю, хотел ли я кого-то полюбить. Они пошли обратно в палатку, элла подумав, сказала, интересно, а влюбленные обмениваются между собой частицами души? Может быть... Вот почему так болит сердце, когда теряешь возлюбленного. Это похоже на мужчин из клана. Они братья по охоте и обмениваются душами, особенно тогда, когда один спасает жизнь другого. Нелегко жить, когда знаешь, что утрачена частица твоей души, и каждый охотник знает, что часть его души уйдет в тот мир, если другой умрет. Поэтому он бережет и защищает своего брата по охоте и делает все, чтобы спасти его жизнь. Она остановилась и взглянула на него. «Как ты думаешь, мы обменялись частицами наших душ? Ведь мы братья по охоте. И ты однажды спасла мою жизнь, но ты для меня гораздо больше, чем брат по охоте», улыбнувшись, сказал Джандалар. «Я люблю тебя». Теперь я понимаю, почему Тиналан не хотел продолжать жить, когда умерла Джетамио. Иногда мне кажется, что он стремился в тот мир, чтобы найти там джетамио и неродившегося ребенка. Но если что-то случится со мной, я не хочу, чтобы ты последовал в тот мир. И я хочу, чтобы ты жил и нашел еще кого-нибудь осуждающего, сказала она. Элла не любила разговоров о других мирах. Она даже не знала, на что похож тот мир, и в глубине души вообще не была уверена в его существовании. Все, что она знала так это то, чтобы попасть в тот мир, надо умереть. А она даже не могла представить, чтобы джендалар умер прежде ее собственной смерти. Размышления о мирах духов привели к неожиданной мысли. Может быть, вот что случится, когда мы состаримся. Если ты отдаешь частицу твоей души людям, которых любишь, и взамен получаешь такую же частицу, то когда большинство этих людей умрет, Много частиц твоей души уйдет с ними в тот мир, так что у тебя останется слишком мало души, чтобы продолжать жить. Это что-то вроде дыры, которая внутри тебя и которая становится все больше. И потому что ты сам захочешь уйти в тот мир, где находится большая часть твоей души и люди, любимые тобой. «Откуда ты столько знаешь?» — слегка улыбнувшись, — спросил Джандалар. При всем своем незнании мира духов Эйла иногда приходила к оригинальным и необычным заключениям, которые свидетельствовали об истинно высоком развитии ее чувств, хотя Джандалар не знал, было ли в ее выводах зерно истины. «Если бы рядом был Зеландоний...» Он мог бы спросить. И вдруг он ясно почувствовал, что возвращается домой, и вскоре он может задать вопросы. Я потеряла часть души, когда была еще маленькой, и когда мой народ погиб при землетрясении. Затем Иза взяла частицу моей души и Креп, и Редак, даже Дарк, хотя он и не умер. «Обладает частицей моей души, моего духа, меня самой. А разве твой брат не забрал часть твоей души?» «Да, конечно», — ответил Джандалар. «Я всегда буду тосковать о нем, и всегда будет болеть сердце. Кажется, что ты была моя вина, и я мог бы сделать большее, чтобы спасти его». Не зная, что ты еще мог сделать, Джандалар, великая мать повелела ему вернуться и ей только решать, кому отправляться в тот мир. Дойдя до зарослей в где они спрятались на ночь, путники начали перебирать вещи. Кое-что почти высохло, но остальное было насквозь мокрым. Они отвязали низ палатки и попытались выжать воду. Несколько шестов при этом затерялось. Они обнаружили это, когда решили снова поставить палатку. Тогда они накинули шкуры на кусты и принялись за верхнюю одежду. Вещи до сих пор источали влагу. То, что находилось в корзинах, пострадало не меньше, Многие вещи были еще влажными, их можно было бы высушить на солнце. Погода в тот день была благоприятной, но им нужно было двигаться вперед, а затем ночевать во влажной одежде. Они даже не думали спать в насквозь промокшем шатре. — Кажется, пора выпить горячего чаю, — сказала Эйла, чувствуя себя беспомощной. Хотя было поздновато, она разожгла костер и бросила туда камни.